В девять часов утра он прибыл в Нэнтёйль и остановился там, чтобы позавтракать. На этот раз трактирщик был откровенный и славный пикардиец. Признав планше земляка, он без лишних проволочек дал ему нужные разъяснения. Поместье Броссье находилось в нескольких милях от Вилле-Котре. Д'Артаньян знал Вилле-Котре, так как два-три раза сопровождал туда двор.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 — продолжал Мушкетон, — оставайтесь при его сиятельстве графе Д'Артаньяни и постарайтесь как можно лучше служить ему, пока я съезжу доложить мансиньору о его приезде. И, взобравшись при помощи двух сердобольных душ на своего дородного коня, в то время как более расторопный планше вскочил без чужой помощи на своего, Мушкетон поскакал по лужайке мелким галопом, свидетельствующим более о прочности спины,